«Это Юнми виновата!» – поднимая голову и смотря на меня, говорит Джихён, продолжая поиски крайнего в своём вчерашнем конфузе. «А чё сразу я?» – повторяясь, снова удивляюсь я. «Ты же их привела за собой!» «По-моему, они сами притащились!» – пожимая плечами, отвечаю я. «Я их не приглашала!» «Надо меньше пить, Санбэ!» – советую я. «Да я всего чуть-чуть выпила!» – возмущается Та. «Четыре коктейля за вечер, это разве много?» «Слабоалкогольные коктейли очень коварны», – нравоучительным тоном говорю я. «Знаете, как их в барах бармены называют? Открывашка для ног. Девушки их пьют, а потом ноги у них «фьють» и в разные стороны». Джихен вытаращивается на меня в сильном удивлении. Впрочем, как и все остальные за столом. «Черт, что-то я куда-то не туда понесся!» Не та компания о таком разговоре разговаривать. «Школьница», смотря на меня, строго произносит Инджон и спрашивает. «Откуда такие познания?» «У меня уши есть», говорю я. «И я работала в ресторане. И вообще, моя онни мне всё это рассказывала. Очень странно, что школьнице приходится рассказывать своим санбе о таких общеизвестных вещах. Хотя, по идее, это они ей должны рассказывать о подобном. Предупреждать». Услышав ответ, Инджон с недовольным видом сдвигает в бок свою челюсть. «Не, ну а чего, собственно?» «Все правда. Именно так бармены и называют эти безобидные, на первый взгляд, напиточки. Которые вроде только чуть за язык щиплют, а потом, глядь, он уже и заплетается, и ноги разъезжаются. Как говорится, «Когда надраться-то успела?» «Единственное, что это мне говорили там, на моей земле. Тут такого мне никто не говорил». Но это частности, которые не меняют сути. «Охренеть, какие нынче школьницы просвещенные пошли!» Недовольно бурчит инжон и добавляет. «Чувствуешь себя прямо древностью какой-то!» «Я еще много чего знаю!» Решив подколоть, радостно сообщаю я. «Санбэ, вы неправильно Джихён сзади держали! Хотите, научу вас, как правильно!» За столом снова все замирают, вытаращившись на меня. Первая реагирует Сунь «Юн-ми», – в тишине произносит она, не сильно постучав ладошкой по столу, – «язык». «Простите, Бэ, говорю я, смотря на ин Джон. Это была шутка. «Фух», – выдыхает Хью-мин, «а я уж испугалась». «Чего, Сан-бэ?», – делана удивляюсь я. «Что, естественно, то не безобразно». «Юн-ми», – еще раз повторяет сун Ён, уже повышая голос и хлопая ладонью по столу. «Простите, «Ещё раз извиняюсь я. Просто я хочу повысить настроение. Ведь наверняка за распитие спиртных напитков с последующими провокационными танцами на столах последуют неприятные выводы от президента Санхёна. Вот я и веселю заранее, чтобы потом не так грустно было». «Танцами на столах?» – вообще упавшим голосом переспрашивает Джихён. «Она и вправду ничего не помнит, что ли? Вроде действительно немного выпито». «Если только на пустой желудок». «Джихён Санбэ, а вы вчера что-нибудь ели?» «Чуть-чуть», – отвечает та. «Я тоже на диете, как Суньон». «Мама дорогая, местные айдольские диеты – пять бутылок воды и три капустных листа на день. Тогда неудивительно, что её так сильно развезло». «Не было танцев на столах», – успокаивает её Барам. «Придумывает она, вас, сын Джон, ни один стол не выдержит». Так, Серёга, заткнись и хватит прикалываться. Девушке действительно плохо. А ты тут трлизмом занялся. Юнми, смотри, а что про тебя пишут? восклицает Кюри, смотря в планшет. Stars Junior и Bang Bang поссорились из-за Огдан. Чего? Интересный инцидент, произошедший вчера на закрытой вечеринке между участниками групп Stars Junior и Bang Bang. На видео хорошо видно, как Интхек и Тор Тянут за руки в разные стороны Агдан, участницу группы Корона, словно пытаясь отобрать её друг у друга. Причём делают это настолько настойчиво, что перетягивание Агдан прекращается только после вмешательства её СНБ. Что послужило причиной столь неожиданного поведения участников топовых боевых групп, пока неизвестно. Однако то, что у Агдан имеется жених, который в данный момент служит в армии, придаёт пикантности ситуации. «Неужели мы стали свидетелями любовного треугольника?» Дочитав, Кюри поднимает голову и смотрит на меня. Я смотрю в ответ на неё, думая, что за хрень сейчас только что прозвучало «Пипец!» – резюмирует в наступившей тишине Юн Джон. «Погуляли!» Смотрю на неё, пытаясь понять, при тут любовный треугольник и я. что это вообще за...» За столом устанавливается тишина. Я бы сказал, тягостная тишина. Нужно было оставить Юнми в общаге, нарушая разлитую в воздухе тягостность, произносит Ин Джон, смотря мимо меня в пространство. Теперь будем хлебать. Готовься, говорит она, переводя взгляд со стенки на меня. Сейчас фанатки Старс Джуньор и Бэнк Бэнк захейтят тебя с головы до ног. Ну и нам достанется за компанию. За что? Удивляюсь я. Я-то тут при чем? «Они же за меня хватались, не я!» «Девушка всегда окажется виноватой», – объясняет мне Инджон. «Парням всё всегда сходит с рук». Над столом вновь устанавливается тишина. Своим молчанием девушки как бы подтверждают правдивость слов Инджон. «Это же несправедливо!» – возражаю я. «На видео же должно быть видно, что это меня за руки хватали, а не я их хватала!» «У фанючек нет понятия «справедливо!»» смотря на меня, объясняет Ин Джон и вздыхает. «Прямо перед камбэком. Президент Сэн Хён точно будет ругаться». «Кюри?» – спрашивает она. «Там видео есть?» «Да», – кивает та. «Только на нём не видно, с чего началось. Начинается, когда эти два придурка тянут её за руки, а потом подходим мы». «Вот тебе и справедливость», – обращаясь ко мне, объясняет текущий расклад Ин Джон. «Наверняка обрезали начало», чтобы выглядело скандальнее. И эти ещё, идиоты. Вот зачем им было так делать? Специально, что ли? Но мы же из одного агентства». «Да они выпившие были», – восклицает Кюри. «Ты не почувствовала, что ли, что от них пахло?» «Ну да. Когда Тор близко наклонялся ко мне, выцыганивая флешку с композицией, был от него запашок. Не сильный, но был. Ну а чего делать в клубе на днюхе? Сидеть трезвым вытаращив глаза?» И Мэй Сэн Бэ тоже, все принимали. Только почему вдруг крайним оказался я? Странно все это. «Президент Сэн Хён скажет, что нужно делать», уверенно произносит Барам. «Только сначала наверняка будет ругаться». «Это Тор и Индхык виноваты», восклицает Джихён. «Пусть их и ругают. А мы-то тут при чем? «Вас еще Сэн Джон отругают», обещает Барам. «За ваши танцы и за то, что вы напились». «Ничего я не напивалась», – негодующе восклицает Джихён. «Я выпила всего полтора коктейля и немножко потанцевала. А зачем ещё тогда ходить в клуб, если не выпить и не потанцевать?» «Совершенно с ней согласен. Чего там тогда делать, если не расслабляться?» Произносит в этот момент очень матерное слово Кюри, опять смотря в экран своего планшета. От неожиданности народ вздрагивает и с недоумением поворачивает к ней головы, разом прекратив ругаться. Агдан неуважительно отозвалась об участницах СНСД, назвав их слишком худыми. «Лучшей группе Кореи нанесено публичное оскорбление», – громко читает Кюри и, подняв голову от планшета, смотрит на меня. Хёмин роняет из рук блестящие металлические палочки, которые, с грохотом попрыгав по столу, скатываются с него вниз, на пол, где погремев и попрыгав еще, наконец находят для себя удобное место и замирают. Кюри, не обращая на них внимания, складывает обложку на планшете и, поставив его на край стола, запускает видео. С первых же кадров узнаю день рождения Ай Ю. Тот момент, где я разговаривал с Чо Суманом по поводу своих планов на будущее. Съемка качественная, звук хороший, все слова разборчивые. Смотрим короткое видео. Я тоже смотрю со всеми, хотя знаю, что именно там было. Щибаль. Коротко и нецензурно выражается Инджон, когда оно заканчивается и поворачивается ко мне. stars junior Бэнк Бэнк и теперь ещё СНСД. Ты вообще соображаешь, что ты сделала? На кого ты рот раскрыла? Да тебя за СНСД сожрут вместе со шнурками. Почти перед самым нашим камбэком. Да нам теперь Ченг Чанг всем. «Сама жирная, как корова, а рассуждает о других. Ты вообще в своём уме?» После вопли Инджон наступает неприятная тишина. Все молчат, только Инджон часто дышит с негодованием, смотря на меня. М да Вообще какая-то трэш и сатания пошла. Причём прямо с утра. «Не надо на меня орать. Стараюсь оставаться спокойным», – говорю ей я. «Мой вес находится в рекомендованных медицинной нормах». Я не собираюсь превращаться в мешок с костями. А по поводу моего разговора с господином Чосуманом, это была частная беседа, на которой я высказала свое личное мнение, не предназначенное для тиражирования средствами массовой информации. И мне непонятно, почему разговор, в котором происходит обсуждение профессиональных вопросов, оказался в свободном доступе. После моих слов некоторое время над столом продолжает висеть тишина. У Ай Ю нет доказательств своей невиновности в скандале с использованием инсайдерской информации. Наконец нарушает эту тишину Джи Съёмка хорошего качества, не с телефона. Она сливает всех, чтобы отвлечь внимание от себя. «Пф-ф-ф», – выдыхает Хю и осуждающе произносит. «Как же это некрасиво, спасать себя, подставляя новичка». «Это не Ай Ю», – покачав головой, говорит Сун Йон. «Это SM Entertainment». На видео есть основатель агентства, господин Чосуман. Айю бы не рискнула опубликовать такое видео без его разрешения. Это во-первых. А во-вторых, Аю никогда так бы не сделала, потому что она не такая. Да все не такие, пока их кое-что в тиски не попадет. Сан сказала, это SM Entertainment. А кто у нас SM Entertainment? Это господин Чосуман. Если вспомнить, что Айю зарабатывает за год 10 миллионов долларов, а её доход делится 50-50 с агентством, а может, агентство имеет себе даже большую долю, то нетрудно догадаться, зачем он это сделал. Десять лямов в год, и какая то там юнми, выбор очевиден. Блин, гадство-то какое. Прав был Санхён, когда говорил, что язык мой враг мой. Промолчи я тогда, и ничего бы не было. От гордости в забудыханье спёрла. Обрадовался, что слушают меня умного такого». Ага, обслушались. Сижу, молчу, решив, что больше ничего говорить не буду. Буду сидеть и молчать, пусть подавятся. На некоторое время за столом снова наступает тишина. Похоже, все усиленно используют свои мозги, прикидывая ими возможные расклады. Однако Юри не думает, а опять пялится в свой планшет. SM Entertainment выступила с заявлением, что Айю будет продвигаться с французско-язычной песней в рамках проведения в Корее года Франции. Читает она очередную найденную в сети новость. А говорили, что в работу брать не будут. Вообще крандец. Использовали и выкинули, как гандон.